Том 5. Смерть арель Часть 1. Меня зовут Густав. Мое небольшое сыскное бюро Арс расположено в темном углу столицы королевства Асуры. Прекрасно обставленное помещение. Более того, тут смею заявить, ничего в Асуре не ускользнет от нашего взора. Да, именно так я тешу свое самолюбие. И вот однажды до меня дошел слух. Вторую принцессу, госпожу Ариэль, убили по дороге в магический университет в Враноа. Нападавшие неизвестны. Я же практически сразу сделал предположение, что этот слух был распространен основным врагом Ариэль. Первым принцем Граббелом. Ариэль обладала невероятной популярностью в столице. Использовав помпезную церемонию в качестве прикрытия, она тихонько выскользнула из города. В ее конвое находилось примерно 17 человек, а учитывая ее статус, это практически ничто. Правда, среди них находился знаменитый молодой рыцарь Люк Нотус Грейр, это ее общепризнанно сильный молчаливый фиц. Ариэль сбегала в такой секретности, что даже моя сеть осведомителей не смогла засечь их. Согласно последней информации, Ариэль проиграла в политической борьбе. Новость о том, что Ария любили, распространилась словно яростный лесной пожар. Ах, если бы только у меня был свидетель, но все произошедшее мастерски скрыто. Источник всех этих слухов неизвестен. Их достоверность крайне низкая, а учитывая скорость распространения, кто-то вне всяких сомнений умело манипулирует информацией из тени. Естественно, будучи крайне любопытным человеком, мне захотелось узнать правду. Однако в данном случае в несколько раз лучше показать всем своим видом, что я не знаю, чем стать шестеренкой в планах дворян. Так что, подавив свою жажду, я отпустил ситуацию. Хм. И только я расслабился, как кое-кто после того, как слух набрал определенную силу, пришел ко мне. Являясь сообразительным следователем, я, естественно, знал, кто это был. Глава фракции Ариэль, Филимон Нотус Грэвет. Псевдоним и маскировка бессмысленны передо мной. Изначально он был крайне властным и высокомерным, но только я раскрыл его личность, как он в момент проникся уважением, выдав мне свое задание. Выяснить, жива ли принцесса Ариэль. Слова филимона прозвучали для меня словно гром среди ясного неба. Даже глава фракций потерял связь с сре, ничего не знает о ее местоположении. Сообразительный я не смог удержаться хоть и принял решение не вмешиваться. Почему? Конечно же, из-за крайне щедрого вознаграждения. Часть 2 Я лично направился по следам реэль на север. Принцесса Ариэль могла воспользоваться учебой в магическом университете в качестве отвлекающего маневра, но мне так не казалось. Следуя по немногочисленным хлебным крошкам, я смог выяснить, что ее преследовали. Перед отправкой принцессы и после этого за ней следили некие люди в черных мантиях с полностью закрывающими лица капюшонами. К тому времени, как она достигла первого города, количество сопровождающих ее людей уменьшилось, но это меня нисколько не удивило. Если бы путешествие было безопасным, то не было бы необходимости в столь серьезной маскировке. Охранники Ариэль умирали один за другим, но арель упорно двигалась на север. К тому времени, как она достигла северной пограничной заставы, у нее осталось лишь 10 человек. Северная граница королевства Асура. Узкая долина, более известная как Верхняя Челюсть Красного Дракона. Южный край, который покрыт густым лесом. И вот, мне удалось наткнуться на первый достоверный источник информации. Он заявил, что лично видел, как рель проехала северную пограничную заставу. Показания служащего заставы Джастина Смайли. «В тот день у меня было отвратительное настроение, даже хуже, чем обычно. Я размышлял о том, что эта работа не подходит мне». «Хм, работа. Не работа, а настоящая скукотень!» Проверять паспорта покидающих страну людей, чтобы понять, нужно ли осмотреть их более детально. На север направляется огромное количество купцов, остальные, по большей части, искатели приключений и наемники. У купцов есть заранее приготовленные документы, что до искатели приключений они предъявляют свои лицензии. А вот наемники и обычные путешественники обязаны пройти более подробный допрос, осмотр, но это уже не моя работа. Если это не особо разыскиваемые преступники, то в большинстве случаев всем удаётся проехать через границу безо всяких проблем. Стоит упомянуть, что со въездом в страну дела обстоит совсем наоборот. Можно сказать, что моя работа заключается в том, чтобы определить подлинность паспорта, а сражение я оставляю на стражников. В общем, как я и сказал ранее, если человек не совершил ничего противозаконного, то выехать из страны было проще простого. Паспорта не получают лишь и бандиты. Да и если бы такие личности и хотели проскользнуть мимо загранпоста, то они попросту шли через лес или какой-нибудь хитрой тропкой. Опять же, поиск организаций, которые занимаются нелегальным проводничеством, тоже входит в мои обязанности, но, честно, это так скучно и бессмысленно. Как бы усердно я не работал, сколько бы усилий я не прилагал, мне не получить повышение или какой-либо награды. Не работа, а настоящий мусор. Вот так я размышляю, уже готовился уволиться и найти себе что-нибудь попристойнее. Ведь меня ничего не держало. Отношения с солдатами были не очень хорошими, я считал их идиотами, а они меня дураком. Собственно, обычное отношение между солдафоном и представителем власти. Нет, ну честно, как выпускник Королевской Академии, я искренне считал, что достоин большего, чем протирание штанов на границе. А затем я встретил принцессу Ариэль. На улице стоял полдень. Она сидела в роскошной карете, которую сопровождало семеро человек. Если добавить возничего и двоих человек в карете, то всего их было десять. Сначала я думал, что какой-то дворянин просто отправился на прогулку, но я тут же выкинул эти мысли из головы. Прогулка за северной границей по дороге, кишаща опасными чудовищами? Не то, чтобы дворяне ранее не ездили на север, но с ними всегда двигался целый эскорт из слуг, солдат и так далее... Эта же группка выглядела крайне хрупкой и беззащитной, а люди явно не привыкли к длительным путешествиям. Зачем им выезжать за границу? Может, это какой-то министр с тайной инспекцией? Последняя мысль заставила меня собраться и начать работать. Паспорт, пожалуйста! Да, конечно. Говорил явно лидер группы. Даже несмотря на откровенно усталый вид и темные круги под глазами, он выглядел красиво. В тот -то момент я и почувствовал, что что-то не так. Однако паспорт находился в идеальном состоянии. Его выдали семье Нотус. Вроде бы всё отлично. В обычной ситуации я бы просто позволил им проехать, но когда я узнал одного из них... Это был рыцарь-страж принцесса Ариэль Люк Нотус Грейрот. Я сразу его не признал, так как не видел его приличное количество времени. «Прошу прощения, могу ли я узнать, кто находится в карете?» Только отзвучали мои слова, как стражники заблокировали дорогу. Какими бы отвратительными наши отношения не были, но работа есть работа. Люди начали заметно нервничать. Понятно, похоже, среди них есть кто-то из разыскного листа. Я начал двигаться вперед, но молодой человек покачал головой. По некоторым причинам человек в карете предпочитает никому не показываться. С такой отговоркой я, конечно же, не дам им проехать. Я изобразил небольшое беспокойство, вслед за чем лицо молодого человека болезненно искривилось. А остальные... Их руки расположились так, чтобы можно было в миг вытащить мечи из ножен. Эти их движения, казалось, перетекали из одного в другое, показывая прекрасную подготовку. А еще среди них всех стоял он, с волшебной палочкой для начинающих. Казалось, он закаленный воин, прошедший десятки жесточайших сражений, молчаливый фиц. За всю свою жизнь я не встречал более пугающего ребенка, чем он. Оценив обстановку и силы, я понял, жертв не избежать. Стоит ли мне вообще отдавать приказ стража арестовывать их? же будет лучше, но мои сомнения развеял голос из кареты. Фитц, не спеши. Голос самый приятный и самый ласковый из всех, что я слышал. И я знал, кому он принадлежал. 10 лет назад он въелся в мою память во время той невероятной встречи. Я бы никогда его не забыл. Голос, который заставил всех сожалеть, что они учились не так хорошо, как могли. Не нужно доставлять проблем из-за того, что человек просто выполняет свой долг. Когда дверь карета открылась, мое тело оцепенело. Та, которую я никогда не забуду. Во время церемонии завершения обучения в качестве почетного гостя нас навестила маленькая принцесса. Та, которой я бы в момент поклялся в верности. Та, которой бы вся нация без всяких вопросов поклялась бы в верности. Гордость всей нации. Невероятное зрелище. П прошу прощения за накласси. Казалось, ее золотые волосы сияли вблизи еще ярче. Не сдержавшись, я встал на колени. Это была вторая принцесса королевства Асура. Ариэлина мой Асура. Самый уважаемый член королевской семьи в столице. Многие солдаты видели ее издалека, но также встречались и те, кто никогда ранее ее не встречал. Вы можете встать. Так как я просто проезжаю мимо, то в таком приветствии нет необходимости. Принцесса вышла из кареты. Окружающие солдаты, как и я, встали на колени. Да, принцесса права. Пограничная стража имеет право не кланяться. Я не знаю, почему мы обладаем таким правом, но так решили кучу лет назад. По правде говоря, даже я мог не кланяться, ни меня, ни солдат бы не наказали. Но только из-за того, что чего-то делать не нужно, это не значит, что это запрещено. Мы всегда поклонимся нашей принцессе. Если мы этого не сделаем, то будем чувствовать себя не в своей тарелке. П -п Принцесса, госпожа Риль, я вынужден спросить... «Почему вы прибыли на границу со столь скудным сопровождением?» «Что? Разве вы не знаете?» «Конечно же, я знал причину. Примерно месяц назад я получил приказ. Я был не самым высоким по званию офицером здесь. Собственно, самый главный дворянин, майор, расположился в соседнем городе, лишь изредка присылая распоряжение». Его последний приказ пришел достаточно внезапно. Если какой-то высший аристократ попытается проехать на север, его нужно задержать. Когда я услышал «высший аристократ», то сразу же подумал о веренице телег и десятках охранников, поэтому не вспомнил об этом приказе, когда увидел карету принцессы. Аристократы. Да. Он точно приказал задержать. Я в этом уверен. Слова моего командующего отчетливо всплыли в моей голове. Согласно имеющейся информации, кто-то из влиятельных аристократов попытается пересечь границу и сбежать на север. Никого не пропускать до выяснения обстоятельств. Задерживать всех на несколько дней. Получается, принцесса Ариэль умрет здесь. Я не первый раз сталкиваюсь с таким приказом сверху. Когда кто-то пытался сбежать, то существовало два варианта. Первый — приказ пропустить, и второй — не пропускать. В первом случае человек сбегал, а во втором загадочным образом исчезал в лесу. Может, я и родился в столице, но я обычный гражданский, я далек от политических игр дворян. Но даже так я прекрасно знала в всей той грязи, что творилось в их благородных рядах. В чем была выгода, деньги или чистой воды авантюры, я не знал. Скорее всего, принцесса состояла в противоборствующей партии и была врагом моего начальника. Она проиграла и теперь пытается сбежать на север. Ну, я же жду ответа. Внутри я всё обдумывал сложившуюся ситуацию. Я мог с лёгкостью сказать, «К сожалению, этот паспорт вызывает у меня сомнения. Его нужно проверить. Прошу, возвращайтесь завтра». Я уже так делал. У меня не возникнет проблем. Я смогу. Но я ещё и думал о справедливости. Нет, ну честно, ранее фразы «ради страны» или «ради народа» никогда не слетали с моих губ и не возникали у меня в голове. Но в тот день... Я задумался как раз над ними. Когда я впервые увидел принцессу Ариэль, то тут же про себя сделал вывод. Я бы служил ей верой и правдой. Она гордость нашего королевства. Вспомнив те мысли и сопоставив их с угрозой для жизни принцессы, я уже знал, что нужно сделать. И я получил приказ мешать влиятельным аристократам покинуть страну и задерживать их на несколько дней в ближайшей гостинице. Еще на середине моей фразы лица сопровождающих принцессу изменились. Лишь она одна оставалась спокойной. Понимаю. Что вы планируете делать? Ничего. Вы собираетесь нарушить приказ начальства? Вы ведь понимаете, что цена – казнь? В ответ на слова принцессы я улыбнулся. В приказе не сказано, имели титул влиятельного аристократа, но этот человек бы не стал сбегать из страны в потрёпанной карете и практически отсутствующим эскортом. Понятно. Сейчас я вижу неизвестную, но невероятно обворожительную маленькую девочку. Молодая мисс, повторите, пожалуйста, ваше имя. Принцесса арель улыбнулась. Ее улыбка была просто невероятно ослепительной. Дома и Виера смешил столь неприкрытый фарс. Ариэль Карнас, дочь одного из малоимущих дворян к вашим услугам. Ну что ж, мисс Ариэль Карнас, почему вы едете на север? Учиться в магическом университете. Вот оно что. С вашим паспортом нет никаких проблем. Надеюсь, ваше путешествие пройдет без происшествий. «Большое спасибо!» Принцесса арель слегка поклонившись, что абсолютно неприемлемо для члена королевской семьи, вернулась в карету. Возничий тоже вернулся на свое место, и карета двинулась вперед. За ней следовали ошеломленные сопровождающие. «Что ж, ну а теперь можно и...» И тут я заметил. В мою сторону смотрело бесчисленное количество глаз. «Да!» Казалось, внимание каждого солдата на заставе обращено на меня. Мне хотелось просто взять и под землю провалиться. Все они состояли на службе, и в отличие от меня, капитан тренировал их, чтобы они выполняли приказы, а не думали. Может, они мои подчиненные, но мы служим в разных департаментах. Существует вероятность того, что они тоже получили прямой приказ остановить принцессу Ариэль. А наказание за неподчинение у них будет таким же, как и у меня. Не думаю, что они знают о том, что Ариэль – глава политической фракции и враг моего капитана. Если она сбежит, то наиболее вероятный исход – казнь всех присутствующих. Но я уже решился. Даже если меня и разоблачат, то я со спокойной душой понесу ответственность. Мою выдержку и силу воли начал испытывать один из солдат, который медленно двинулся в мою сторону. Его плечи были минимум в два раза шире моих. Присмотревшись, я понял, это был капитан. Приблизившись, он поднял руку, а затем со всей силы хлопнул меня по спине, после чего обнял так, что мои кости хрустнули. Удивительно, но мне не было больно. Отличная работа. Стоящие неподалеку солдаты подняли сжатые кулаки, а некоторые даже засвистели. Впоследствии я узнал, что все солдаты на северной части границы находились под управлением принцессы Ариэль. Они все запомнили ее на церемонии завершения обучения. Хоть они, как и я, могли лишь издалека помахать ей рукой, все они были довольны. Офицер среднего ранга Смайли, мы все думали, что сгинем на границе, но наконец-то случилось что-то стоящее. Все согласны? Да! да! После службы я проставлюсь в кабаке. Капитан еще раз хлопнул меня по спине, и, к моему удивлению, мое настроение улучшилось. Похоже, завтра день будет кардинально отличаться. Я не общаюсь с дворянами, но я и не искал себе друзей среди солдафонов. Так было до этого. Теперь я понял. Эти люди такие же, как и я. Их швырнули на границу, они просто день ото дня выполняли тупой приказ. Только я понял это, как почувствовал небольшую, но все-таки гордость за свою работу. Впоследствии мое отношение к солдатам значительно улучшилось, одни перестали быть такими серыми. И все это благодаря принцессе Ариэль. И самое главное, как только она пересекла границу, то оказалась в безопасности. Далее следовали восхваления принцессе Ариэль, которые нельзя назвать никак иначе, кроме как одержимостью, поэтому эта часть опускается. Часть 3 Он все продолжал и продолжал хвалить Ариэль. Слушать его достаточно ветивато, и предложение было захватывающе, но это не то, зачем я сюда приехал. А принцессу Ариэль преследовала банда в Черном. Они проезжали через границу вагоне Нет!» «Точно?» «Ну, за три дня до появления принцесса проезжала группа, и их документы выглядели немного подозрительно. Но в тот момент я не придал этому значения». «Понятно, они заранее решили устроить засаду». «Если бы я знал, то предупредил бы ее. Но сейчас все, что я могу, молиться за безопасность принцессы». «Увы, это так. Спасибо». Слова офицера никоим образом не подтверждают слух о смерти Ариэль. Нужно продолжить собирать информацию. Моя работа еще не завершена. Далее я начал проверять отели и на всякий случай несколько других блокпостов. И что же случилось дальше? Ариэль удалось безопасно проехать? Или же ее убили в дороге? Благодаря невероятным усилиям великолепного меня, мне удалось найти молодого купца, обладающего кое-какой интересной информации Показания купца Бруно В тот день, закончив торговать, я возвращался в королевство Асура. Сначала верхняя губа дракона, затем через борду дракона... А? Да, по пути я наткнулся на две сражающиеся друг с другом группы людей. Какие товары я вез? Единственное, что можно добыть на севере. Мех. Сколько нас было, только я. «Сопровождение? Конечно же нет! Я что, похож на богача?» «Но я уверен в своих силах, я тренировался в Святой Земле Меча». «Эм, на чём же я...» «А, точно, мы с Робинсоном как раз проезжали через бороду дракона». «М? Где Робинсон? В конюшне». «Робинсон-осёл! Я всегда путешествую с ним». «В общем, так мне удалось неплохо поторговать. У меня было отличное настроение». Я практически насобирал на новую тележку, такую, которую может тянуть осёл. С ней у меня получится перевозить практически в два раза больше товара. И вот впереди раздался звук сражения, а также понесло запахом горелого мяса и кожи. Так как я торговец, то я достаточно серьёзно отношусь к своей безопасности. Мой девиз — избегать опасности прежде всего. Вот только впереди была лишь одна дорога, и я не мог вернуться. Оставалось лишь пройти по краю леса и осторожно обогнуть сражение. Самым логичным ходом было бы бросить осла, но я ценю своего компаньона. Я бы ни за что не оставил его, даже если бы на нас напали монстры. Я и Робинсон старались двигаться как можно тише. Звуки битвы становились все четче, и я даже начал слышать выкрики. Хоть Робинсона и боялся, но мы столько лет вместе и столько всего пережили, что, несмотря на страх, он все равно двигался вперед. Что, прекратить говорить себе и переходить к делу? <смех> Приблизившись ближе, я увидел карету. Небольшую, максимум на троих человек, включая возничего. Одной лошади должно быть достаточно, но их было две. Интересно, зачем? М? Почему так много подробностей? Потому что я хотел купить себе телегу и специально спрашивал продавца, какой размер... Ладно, ладно, я понял, не нужно смотреть на меня так. Так, и о чем... Я сразу же понял, что именно на карету напали. Почему? Ну, она как бы завалилась на бок, а предположительно охрана отчаянно сражалась, пытаясь защитить ее. Семь человек в черных плащах и четверо охранников кареты. Интересно, охранники или же сторонники? Двое из защищающихся уже валялись на земле, а рядом с каретой дрожало четверо девушек. Было похоже, что как раз их и защищали. Так или иначе, но нападавшие обладали преимуществом. Правда, и они понесли потери. На земле лежала примерно дюжина трупов. Увидев такую картину, я тут же задал себе вопрос, какой идиот будет нападать при вероятности потерять весь отряд? Однако, приглядевшись, я понял, что движения черных были очень точными и умелыми, явно не новички. Даже наоборот, казалось, что они лучше натренированы, чем охранники. Если бы сражение шло один на один, то у нападавших не возникло бы проблем. Почему я остановился и начал наблюдать? Я всегда говорю, не стоит судить человека по внешности. Я уверен в своих силах. Я мог оценить их сильные и слабые стороны, вот поэтому я и остановился. Среди защищающихся выделялся лишь один. Беловолосый парень с волшебной палочкой. Он был совсем на ином уровне. В Святой Земле Меча есть святые меча и святые короли. Скорость их реакции вне понимания обычных смертных. Благодаря своему опыту, я сразу же сделал вывод, что этот парень не только силен, но еще и умён Как только его союзник оказывался в беде, он тут же приходил на помощь и использовал магию огня. Но и это еще не все. Он пользовался лишь магией начального уровня, чтобы сберечь ману. Можно смело сказать, что на поле боя он творил настоящее чудо. Его движения были идеальны, да и я не слышал, как он произносил заклинания. Следовательно... Он владел безмолвными чарами. Это... это было просто впечатляющее зрелище. Но даже так нападавшие тоже были нелагомшиты, благодаря чему смогли убить несколько его союзников, которые мне показалось еще до начала боя порядком измотались. По моему мнению, поражение становилось очевиднее с каждой секундой, но, к моему удивлению, черные действовали крайне осторожно. Затем они резко изменили тактику. Думаю, был какой-то сигнал, но я его не заметил. Трое защитников не успели среагировать, лишь Беловолосый вовремя все понял. Он использовал мощную магию, ударил по лошади и благодаря удаче убил двоих. Черные разделились, двое ринулись на беловолосова а оставшиеся трое к карете. Построение защищающихся разбили, но Беловолосый не дрогнул. Вместо того, чтобы сосредоточиться на приближающихся к нему двоих людей, он убил тех, что угрожали девушкам. Это по-настоящему впечатляет. «Поставить чью-то безопасность превыше своей!» Дальнейшее произошло в считанные секунды. Сначала Беловолосый убил магией двоих из троих нападавших, после чего уклонился от тех двух, которые неслись на него. Их перехватили два охранника, а последнего выжившего из стройки в спину заколол третий защитник. Вот только Черный успел убить одну из дрожащих девушек, после чего гордо поднял руки вверх и умер. Почему? потому что в момент смерти девушки на их лицах отобразилось отчаяние. Они не смогли исполнить свой долг. Именно в этот момент я поспешно и покинул место боя. В считанные минуты сюда на запах свежей крови сбегутся все монстры с округи. У меня не было желания стать чьим-то ужином или же выполнять чьи-либо просьбы. С Робинсоном позади я ушел. Часть 4 После встречи с торговцем я сопоставил его показания со словами офицеров и солдат. Спокойно проехав через границу, принцесса Ариэль попала в засаду и погибла во время отчаянного сражения. Слухи, которых больше всего боялись члены фракции Ариэль, сбылись. на мой Асура погибла. Но в то же время оставалось несколько подозрительных моментов. Что случилось с выжившими охранниками? Минимум пять человек выжили. О Люке, Нотусе, Грейре этой информации никакой, но молчаливый Фитс точно остался в живых. И похоже, он не вернулся в столицу. Допустим, он двинулся через лес или воспользовался какой-то неизвестной мне дорогой. Скорее всего, выжившие двинулись на север. Они не смогли защитить принцессу и сбежали, опасаясь возможной погони. Это предположение может объяснить продолжение их движения на север. К сожалению, хоть слоган моего сыскного бюро звучит как «Ничего в Асуре не ускользнет от нашего взора», я не обладаю связями вне королевства. И мне бы не хотелось покидать границу. К тому же торговец поделился со мной прекрасным пивом с севера, поэтому будет лучше пойти и пропустить стаканчик-другой. Часть 5 После моего доклада сказать, что фракция Ариэль находилась в шоке, Это ничего не сказать. Некоторые даже расплакались. Это было невероятное зрелище. В любом случае, я получил деньги, и моя работа завершена. Мне еще до этого хотелось выпить, а увидев то отчаяние, желание усилилось в сто крат. Нужно срочно что-то делать, чтобы избежать плохого настроения. Я направился в таверну и сел на свое любимое место. Спина надёжно прикрыта стеной, и вход находился в поле моего зрения. Более того, я также могу наблюдать за большей частью таверны, при этом слушая и наблюдая. Собственно, благодаря этим навыкам я и зарабатываю себе на жизнь. Слушай, как думаешь, слухи о смерти принцессы правда? Хм, ты веришь им? Нет, я не хочу. Но... Я осторожно посмотрел в сторону говоривших. Ими оказались два крепких мужика, которые сидели друг напротив друга и пили. Услышав их разговор, я даже возгордился немного. Я знал то, чего не знали они. У моей работы определенно есть свои плюсы. Я работаю на границе. Можешь дальше не продолжать. Я знаю, что там работал твой дядя. И не нужно рассказывать о том, что ты наконец получил возможность отдохнуть после 20 лет службы. Эй, ну куда ты спешишь? Ты знаешь, чем я занимался там? «Не-а. Как только тема разговора изменилась, я утратил интерес к их разговору. Плюс мой заказ вот-вот должны принести. Я выполнил свою работу, теперь моя главная задача – хорошенько отдохнуть. «На наблюдательной вышке!» Я снова начал внимательно прислушиваться к их разговору. Я сидел на самом верху с магическим инструментом и наблюдал за окраиной леса. «Ого!» Поэтому, когда я услышал, что принцесса Ариэль пересекла границу, то я захотел посмотреть на нее. Ну, и что-то увидел? Я увидел! Я видел госпожу принцессу Ариэль! Подозрительно. Или солдат лжет, или же купец. Хотя нет, купец мог просто ошибаться, и погибла не Ариэль. По слухам, в королевской семье находился артефакт, который мог изменять внешность. Получается, я поспешил и сделал неправильные выводы? Прошу прощения за задержку. О, вот мой заказ. Передо мной горячий суп и пиво. Достаточно необычное сочетание. Ах, хрен с ним. Я облокотился на спинку и закрыл глаза. Если она выжила и начала учиться в магическом университете, то рано или поздно об этом точно станет известно. Возвращать деньги уже явно не вариант. Слишком поздно. Похоже, мне придется уехать из столицы на какое-то время. Да. Только подумать, солдаты видели, как Ариэля выехала из леса. Даже такой умный, как я не догадался об этом. Мое сыскное бюро предоставило ложную информацию. Именно из-за этого человека, лидеру фракции Ариэль Филимону Нотусу Грейроту, пришлось сделать крайне сложный выбор, из-за чего он оказался в ловушке. Но произойдет это... «Еще не скоро».